КОЛОДЕЦ В АД Находясь в семейном или дружеском кругу, всегда интересно поделиться городскими легендами. Например, одна из них гласит, что члены банды, стремясь пройти особую церемонию посвящения, специально разъезжают по ночам на машине с выключенными фарами. Когда ничего не подозревающий доброжелатель мигает, сообщая тем самым о выключенном свете, преступники разворачиваются и убивают водителя. Другой городской миф, распространенный в 1960-х годах, повествовал о женщине, которая очень любила стрижку пчелиный улей до такой степени, что никогда не мыла волосы. В какой-то момент паук решил свить гнездо в ее волосах, в результате чего на свет появился целый выводок паучков. Вот такая жутковатая и совершенно невероятная история. Впрочем, легенда о бандитах с выключенными фарами тоже не имеет никаких доказательств. А вы слышали городскую легенду о русском колодце, ведущем в ад? Согласно этой истории, советская российская горнодобывающая компания в Сибири проводила бурение на самой большой глубине, куда когда-либо проникали люди. Когда они достигли отметки в 12 километров, то попали в полость, температура которой превышала тысячу градусов Цельсия. По какой-то причине команда направила туда несколько термостойких микрофонов и записала звуки, похожие на крики агонии. Так зародилась легенда. Предполагаемые звуки ада прозвучали в 1989 году в американской религиозной передаче. А к концу 1990-х годов интернет распространил их во все уголки земного шара. Вполне вероятно, что в конце 1990-х или начале 2000-х годов вы тоже слышали эту запись. Лично я ее слушал, и она произвела на меня довольно жуткое впечатление». Однако, как оказалось, все это было лишь мистификацией. Точное происхождение розыгрыша остается загадкой. Хотя позже выяснилось, что звуки доносились из фильма ужасов 1972 года под названием «Кровавый барон». Между тем, как и во всех городских легендах, в этой истории все-таки присутствует доля правды. В 1989 году Советский Союз осуществил проект под названием «Кольская сверхглубокая скважина», в ходе которого они пробурили отверстие длиной в 12 тысяч метров. Хотя до ада никто так и не добрался, и ни одного демона оттуда не достали, это отверстие в результате стало самой глубокой, «Вертикальной скважиной в истории. Думаю, чтобы попасть в ад, придется копать немного глубже».